Кто первым заметил скачущих на хрипящих загнанных лошадях всадников, об этом спорят не только историки. В этом не могли разобраться и защитники Шибки. Сперва подумали даже, что это черкесы, и кто-то крикнул «Черкесы сзади!». Но паники не возникло. Черкесы не ездили по двое. Стрелки 4-й бригады, получившие в гордое название «железные» не только за последующие бои, но и за этот невероятный горный марш, ворвались на позиции. На скаку прыгали с запыленных коней и, срывая с плеч винтовки, бежали. К ним бежал кто-то в полковничьем мундире, изодранном в лохмотье. Это был Репинский «Братцы!» Задыхаясь, кричал он, и слезы текли по грязному заросшему лицу. «С песней!» «Умоляю!» «С песней, братцы!» Он не скомандовал в атаку. Стрелки сами знали, что им делать. Он просил о песне. И они поняли, зачем нужна эта песня, И гаркнули в двести пересохших глоток Вместо привычного «Ура!» «Ах, вы сени мои, сени! Сени новые мои! Сени новые, кленовые, узорчатые!» Эта неожиданная песня с озорным посвистом Не только вдохнула в защитников силы, Она ошеломила турок, Двести измученных переходом солдат были каплей, которую без труда поглотил бы поток атакующих, но противник и представить не мог, что его контрактуют полторы роты, а не все подкрепления, подошедшие из Габрова. Стрелки с стремительным натиском опрокинули ворвавшихся на позиции аскеров и вышвырнули их за линию ложементов, где Поликарпов тут же накрыл их картечью. Шипкинский перевал был спасен, но Олегсин этого уже не видел. Он чувствовал, что его куда-то волокут, пытался разлепить залитые кровью глаза, не смог, с ужасом подумал, что это плен, и потерял сознание. Стрелки вместе с защитниками еще загоняли залпами турок за деревья, когда появились головные роты 4-й бригады. Родецкий пришпорив коня, галопом выехал в центр позиции. Вокруг густо жужжали пули, но генерал не замечал их. Оглядевшись и поняв, где скопился противник, крикнул «Атаковать горушку!» «Забейте им, Аллаха, в глотке, ребята!» «Да так, чтобы они имена собственные позабыли!» «Вперед, стрелки!» Адъютант упрашивал хотя бы спешиться. Генерал пренебрежительно отмахнулся. «Меня черкесская пуля на Кавказе миловала, а тут уж и подавно не осмелиться!» Все же офицеры уговорили его. Федор Федорович слез с седла, на По стариковски потер натруженную поясницу навстречу спешил столетов но радецкий не дал ему заговорить какой рапорт когда сам все вижу он обнял и троекратно расцеловал столетова спасибо тебе николай григорьевич ты не просто перевал спас ты всю армию нашу спас суда драгомиров поспешает когда прибудет «Отведешь молодцов своих болгарских в тыл! Хватит им! Хорошо потрудились! На славу вечную!» Собравшись силами, противник еще дважды начинал атаки, но стрелки не только встречали аскеров дружными залпами, но и сами переходили в контрброски, все дальше и дальше оттесняя врага. «Все вокруг! Лощины!» ущелья, кустарники, седловина. Все было сплошь завалено трупами. К вечеру атаки прекратились. Родецкий в сопровождении адъютанта решил обойти позиции. Он начал с того места, где ворвались турки, шел медленно, не пропуская ни одного ложемента, и всюду видел оборванных, грязных, до последней крайности истомленных солдат, большинство из которых было ранено. Заросшие, едва державшиеся на ногах офицеры, в изодранных мундирах вставали с рапортами. Но генерал махал рукой и говорил всем одно и то же «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Так он добрался до горы Святого Николая, где его встретил полковник граф Толстой. Радецкий едва узнал в исхудавшем, оборванном, покрытом копотью и грязью офицере некогда блестящего флигель-адъютанта. Расцеловав полковника, приказал ему отдыхать и направился дальше, вокруг вершины, через орлиное гнездо и малую батарею. Именно миновав эту батарею, остановился. Перед пустым ложементом лежало 17 солдат Орловского полка, а весь скат вокруг был усеян турецкими трупами. Над солдатами, опираясь о саблю, стоял невероятно худой офицер в изодранном мундире с покрытым засохшей кровью лицом. Увидев генерала, Он выпрямился и тяжело шагнул навстречу, заметно хромая. «Не буди, солдат!» — тихо предупредил Родецкий. «Пусть спят!» «Да, ваше превосходительство!» «Спят!» — тихо сказал офицер. «Спят!» «Вечным сном!» «Все семнадцать!» «Вся моя команда!» Генерал снял фуражку. Помолчал, склонил седую голову, спросил дрогнувшим голосом фамилия подпоручик Орловского полка Никитин. От имени государя поздравляю тебя с Георгием. Простите, я ошибся с фамилией, ваше превосходительство. Поздравьте с Георгием Ивана Самсонова. Поздравьте, Фролла Пенькова, поздравьте, Игната Лещука, Лазаря Горного, Федота Сидорова, Спиридона Коваленко. — Погоди! — Родецкий гулко проглотил комок, сказал адъютанту. — Записать всех! — Диктуй! Диктуй, поручик! — Я подпоручик ваша. Я сказал поручик и не ошибся. Диктуй. Никитин поименно перечислил адъютанту всех своих семнадцать солдат. Генерал молча стоял рядом. Когда Никитин закончил это скорбное перечисление, вздохнул. — Справедливо поправил поручик. Ошибка солдатская слава. Вершина солдатской славы. Он вдруг судорожно всхлипнул. Ничего, ничего. то святые слезы. За них и генералам не стыдно. Шагнул к Никитину, обнял. «Идем в лазарет, сынок, идем. Перевязать тебе надо мной. Идем, идем». Не откажи старику проводить тебя. Ночью генерал Драгомиров привел полки 14-й дивизии. На позицию доставили снаряды, патроны, продовольствие. Кризис обороны миновал. Столетов увёл остатки Орловского полка и дружин болгарского ополчения в тыл. Четыре последующих дня турки еще огрызались, атаковали обстреливали, но вскоре боевая инициатива окончательно перешла в руки русского командования. Закончился знаменитый Шипкинский семиднев, и началось не менее знаменитое Шипкинское сидение. Продолжалось оно до середины зимы, в лютую стужу при ураганных ветрах, и солдаты куда чаще гибли от холода чем от турецких пуль. Но как бы тяжело это ни было, после отражения натиска Сулеймана Паши уже можно было с полным основанием утверждать, что на шибке все спокойно.